Глава четырнадцатая. Артур. Отыскать ее не составило труда. но ну и правда, чего там думать. Домой пошла, ясно же. Поехал за ней и увидел тоненькую фигурку на полпути к дому. Остановился, вылез, даже сумку с ключами ей показал. Но диалог как-то сразу зашел не туда. За Лёшу она, блин, переживает. Чтобы не узнал ничего. Это настолько взбесило, что я даже сморозил. «Что ты? Не...» «Я не такая, я жду трамвая. Это ты хотела сказать?» Она молча уставилась на меня, а потом сказала. «Артур, отдай, пожалуйста, ключи и сумку. Я замерзла и хочу домой». «Да сейчас». «Хорошо. Хочешь домой? Садись, я тебя довезу». «Нет», — упрямо говорит она, чем невероятно выводит меня из себя. «Твою мать, Вика! Что же с тобой так сложно-то, а? Ты можешь просто сесть в эту чертову машину?» Я не сдерживаюсь, намеренно поднимая на нее голос. «Я дойду сама», — уверенно заявляет она. «Нет, так дело не пойдет». Закидываю ее сумку в машину и подхожу к ней. Беру за руку, пресекая любые попытки противиться мне. Второй рукой притягиваю ее за талию, буквально впечатывая в себя. «Вик», — нежно говорю на ухо, — «давай просто проведем эту ночь вместе. Одну ночь, Вика, одну». Потом делай, что хочешь. Можешь жить с мужем дальше, если захочешь. В общем, как решишь сама. А сейчас просто давай побудем вместе. Артур, это неправильно. Так нельзя, Леша, он не заслужил такого отношения. Выговаривает она, я внутренне разрываюсь, настолько хочу ее, настолько желаю, чтобы она стала моей. Не заслужил? Искренне удивляюсь я. Он же сказал тебе, отвали, или нет. И вообще, он давно вырубился. Я когда сумку забирал, там почти все спали. Думаешь, он бы заснул, если бы ему не было на тебя плевать? Пытался донести до нее вполне разумные выводы. Он меня любит. Засмеялся. Громко. Серьезно? И что же это за любовь, когда тебя унижают, а? Слегка встряхиваю ее. Нравится, когда из тебя делают ничтожество? Любишь, чтобы унижали? Не верю. «Ты ведь другая, Вика, ранимая, нежная! Ты, черт возьми, первая баба, которую я не просто хочу, а...» Осекаюсь, понимая, что болтаю лишнее. «Вижу, что Вика теряется. Знаю же, что нравлюсь ей, но она упорно держится за своего додика. Несколько минут она просто молчит, а потом выдыхает еле слышно. Поехали. К тебе!»